Парк и летний театр имени Фрунзе Парк имени Фрунзе – один из старейших в Сочи курортных парков и одна из главных достопримечательностей города. В 1899 году власти города Сочи приобрели участок земли для его обустройства. Изначально парк назывался Верещагинским по фамилии крупной землевладелицы, которой принадлежала в те времена вся эта земля. Территория раскинулась у самого берега моря и делилась на две части – верхнюю возвышенную и нижнюю, между шоссе и речкой Верещагинкой. Здесь был построен небольшой каменный мостик, поэтично названный «Мостиком ожиданий». Главные насаждения парка составляли остатки девственного леса – дубы, грабы, буки. Его аккуратно расчистили, проложили дорожки – Вдоль морского берега заложили главную аллею, на которой высадили магнолии, бананы, пальмы, розы и другие декоративные растения. К 1910 году в парке обустроили площадки для тенниса, крокета и гимнастики. В центре главной аллеи, на берегу моря, по сей день красуется китайская беседка со скамейками. Она стала популярным местом для отдыха. Со смотровой площадки, украшенной белыми каменными вазами, можно бесконечно любоваться панорамой города. Верещагинский парк в эти годы получает еще одно название – Гермоловский, в честь министра землевладения и государственных имуществ, внесшего большой вклад в освоение Черноморского побережья Кавказа. Такое двойное имя он носил вплоть до 30-х годов. Сегодня мы его знаем как «Парк имени Фрунзе». Территория служила городским общедоступным парком и находилась в ведении сочинского лесничества, благодаря которому парк содержался в полном порядке. В 1915 году лесничий Токарашевич пригласил для работы садовника Клиха, который вложил в это дело свою душу. В парке появилась охрана, стало еще больше цветов, был обеспечен хороший уход за аллеями, Посажены новые декоративные растения, приобретенные в питомниках Сухумской опытной станции. К концу 1916 года отремонтировали китайскую беседку, арку для вьющихся роз, водопровод, приобрели ручной насос для полива растений, укрепили берега ручья у пешеходного моста в нижней части парка. Благоустраивать территорию помогал и Комитет Верещагинского общества курортного благоустройства – во главе с председателем Гориным. Все вопросы аренды участков в парке решались лесничим совместно с председателем общества. Так, в 1916 году на арендованном участке дворянка Шиманская открыла кондитерскую. В июле 1917 года горный инженер Баклевский арендовал в пределах парка часть реки Верещагинки для разведения раков и рыбы. В октябре 1917 года городская управа поставила долгожданные фонари, которые сторож заправлял керосином. В том же году по решению комиссии, в которую вошли руководители городской управы, в парке были срублены для дров 131 груша, 11 дубов, 3 черешни, 4 клена, 1 ольха, 2 каштана и 4 орешника. Вырученные от продажи дров денежные суммы предполагалось истратить на производство работ по укреплению Приморской части Верещагинского парка от размыва морем. К курортному сезону 2005 года старинный парк предстал в новом обличии после реставрации и еще долго будет нас радовать своей уютной красотой. Основной достопримечательностью парка является Летний театр – главная симфоническая концертная площадка города. Здесь выступали крупнейшие симфонические оркестры, ансамбли песни и танца, хореографические коллективы, эстрадные джазовые оркестры, заслуженные мастера отечественного и зарубежного вокального искусства. Он был построен в 1937 году по проекту архитектора-крылевца. Портер зрительного зала расположен под открытым небом и опоясан с двух сторон ажурной крытой площадкой, где размещены ложи бенуар. Зрительный зал рассчитан на 1600 мест. Сцена обладает замечательными акустическими данными. Ее размеры составляют в высоту 12 метров, в ширину 20 метров, в глубину 12 метров, площадь сцены 112 квадратных метров. Зритель во время концерта может ощутить шум теплого ветра в листве парка, увидеть ночное небо с яркими звездами, Все это придает завораживающий южный колорит благородству классических форм летнего театра, одному из лучших по красоте зданий Сочи. Рядом с парком на улице Черноморская расположен дом-музей «Дача Барсовой».